Глава 61. Тася. Наикрутейший ремонт всего за месяц с хвостиком это рекорд. В первую неделю после переезда я выходила на балкон, с которого открывался сногсшибательный вид на город, и мне хотелось прыгать от счастья. Что я и делала в итоге? Под строгим надзором папы, который знал о новостройках всё до мелочей, мы выбрали двухкомнатную квартиру на семнадцатом этаже роскошного небоскрёба. Да, блоков тут рукой подать, они казались такими низкими. Под окнами простирался зелёный парк, посреди которого был большой пруд, а в нём плавали утки. Их было почти не видно с высоты птичьего полёта, зато виднелись катамараны, курсирующие по пруду, и влюблённые парочки, сидящие на скамейках. Сторона была южная, а май выдался невероятно жарким. И до самого вечера нашу квартиру заливал солнечный свет. Здесь стояла дорогая мебель, хорошая техника, а на стенах висели картины Кати. Она внезапно открыла в себе желание рисовать по номерам, И пока шёл ремонт, успела подготовить из десяток картин для нашей квартиры. Родители позаботились обо всём, чтобы нам здесь было комфортно и уютно. А если сказать по правде, то я до сих пор не могла поверить в то, что папа пошёл на это. Чтобы он сам лично предложил нам жить отдельно. Да ну, что за дух милосердия вселился в него? Какая святая собака его укусила, думала я». И только после разговора с ними по пути в магазин стройматериалов я поняла, почему он решил пойти на это. Знаешь, я как-то поразкинул мозгами и задумался, кому как не Тимуру я смогу доверить свою дочь. Этот парень, наплевав на свои интересы, вступился за тебя. Он знал, что после драки он будет наблюдать за чемпионатом по кикбоксингу только по телевизору и всё равно поехал на ту встречу. Не каждый рискнёт карьерой ради девушки, далеко не каждый. Задумчиво покачал он головой. Уж кто-кто, а Тимур всегда сможет постоять за тебя. К сожалению, я убедился в этом на горьком опыте. Как-то вечером мы с Тимой валялись на диване, смотрели фильм, доедали последние куски пиццы из коробки. И тут мне неожиданно позвонила Ира, наша староста. Она пригласила погулять с ней и девчонками из нашей группы. Я, конечно же, отказалась, все еще боялась появляться на людях. А Тима прямо настаивал, чтобы я сходила развеяться. Всю жизнь теперь собираешься прятаться, Тась. Возмутился он на всю гостиную. «У тебя скоро начнется сессия, как ни крути, но все равно придется поехать в универ и смотреть в глаза преподам и студентам. Сто процентов любопытные Варвары будут задавать тебе вопросы по поводу случившегося, и ты должна научиться отвечать на них так, чтобы они закрыли свои рты». Тимур обнял меня, погладил по спине и вздохнул. «А если будешь продолжать прятаться от всех, то дашь людям лишний повод подумать, что тебе есть что скрывать». «Но в этот раз, вопреки всем уговорам Тимура, я так и не смогла переселить себя и осталась дома. Мы жили здесь чуть больше недели и только вчера отметили новоселье. Пригласили Русла, Налику, папу с Катей, у которых наконец-таки выкатился животик, и еще к нам пришли несколько друзей Тимура. Теме употреблять алкоголь нельзя, а я на радостях позволила себе такую слабость, и сегодня моя голова раскалывалась на части. Как будто на нее надели железное ведро, И без конца стучали по нему поварёшкой. Состояние было просто адское, но я обязана была встать с кровати и осуществить все свои великие планы на моё светлое кондитерское будущее. А началось всё вот с чего. Вчера я испекла торт. Впервые за всю свою жизнь я испекла торт. Просто взяла рецепт из интернета, даже не надеивши, что у меня получится такой шедевр, как на картинке. И этот торт вскружил голову всем нашим гостям. Меня завалили комплиментами и настоятельно порекомендовали заняться кондитерским делом. «Тась, ты же реально можешь хорошо зарабатывать на этом деле», – сказала Лера, новая девушка-левши. «Одна моя подружка печет кокейки на заказ, и у нее от клиентов отбоя нет. На свадьбы, детские праздники и корпоративы заказывают в таком количестве, что она и день, и ночь с кухни не вылезает, и деньги лопатой гребет, между прочим». Подмигнула Лера и с гордым видом добавила. «На машину уже себе накопила». «Тем более ты учишься на заочке», – подхватил левша. «У тебя времени вагон и пару прицепов, пеки не хочу», – посмеялся он. И я загорелась идеей. Когда гости разошлись, я полночи ползала в интернете и с бешеным азартом выискивала интересные рецепты. Мне хотелось не как у всех, а придумать что-нибудь свое, фирменное. И я наткнулась на рецепт очень крутых пряничных человечков. Капкейков, пирожных, тортов, хоть протпруди. А вот тех, кто делает такие пряники, было не так уж и много. Их можно печь с разными личиками в разной одежде. В одушевленной идее я подумала, создам группу в соцсети, сделаю рекламу, поставлю пряники на поток и все, считай, слезем с папиной шеи. Ведь можно предлагать их на детские праздники, на выпускные и так далее, и так далее. И мне будет чем заняться, и денежка в карман, и в доме будет всегда пахнуть выпечкой, ух! Почти в обед я кое-как соскребла себя с кровати. Мы с Тимой вместе приняли душ и отправились в магазин за всем необходимым. Спустя час мы подошли к кассе с тележкой, доверху набитой мукой, яйцами, всякими посыпочками и другими штучками, которые сгодятся для украшения пряников. И оставив на кассе кругленькую сумму, отправились домой. Вечером я решила испечь пробную партию. Только разложила все ингредиенты на кухонном столе и надела фартук, как в WhatsApp пришло сообщение. Ежегодная пижамная туса в честь начала сессии уже сегодня. Надевай крутую пижаму, тапочки и присоединяйся к запредельному веселью. С нами тебе точно понравится. Смайл и с бутылкой шампанского, адрес и примечание: вход только в пижамах, прилагались. Тим, протянула я с задумчивым видом, шагая в гостиную. Меня тут на какую-то пижамную вечеринку приглашают. Пижамную? нахмурился он. Кто приглашает? Ну, похоже, ребята из Универа пришло сообщение в WhatsApp. Пожал плечами я и села на диван рядом с ним. Хочешь сходить, приструсив мою голову к себе на колени, спросил Тима, и его рука нырнула под мой халат, а пальцы нежно заскользили по спине. "Нет, что ты?" усмехнулась я. "У меня там намечается целый полк пряничных человечков, так что никаких вечеринок". Так Вздохнул Тимур и переложив мою голову на подушке, встал с дивана и прошёл к комоду за своим мобильным. Пряничные человечки подождут, решительно заявил он, устремив свой взгляд в экран. Ты с февраля, кроме меня, родственников и докторов, ни с кем не общалась, ну, за исключением ещё и моих друзей. Тебе надо развеяться, Тась, пообщаться с девчонками, задумчиво и хмуро глядя в телефон, говорил он. Думаешь? криво улыбнулась я. Уверен в этом на все 100%. Сходи, оторвись. Дима пожал плечами и хмыкнул. Вот только я что-то не могу понять, что за пижамная вечеринка? Нигде не могу найти инфу. Об этом нет ни в чатах, ни в сообществе нашего универа. Дай-ка почитать, что написано в сообщении. Я открыла ему واتсап и подала телефон. Тимур внимательно прочитал текст сообщения, несколько секунд задумчиво смотрел на экран, затем взял свой мобильник, куда-то понажимал, а потом поднял на меня глаза. Хм, прикольно. Задумчиво сказал он, и переводя взгляд на окно, улыбнулся чему-то своему. Ну что ж, ладно. Давай одеваться. Ты тоже пойдёшь? Округлила глаза я. Схожу, развеюсь, кивнул он, загадочно улыбаясь. Тогда это меняет дело, воскликнула я и, обняв его за шею, поцеловала в губы. С тобой мне будет не так страшно показаться на людях, точнее, совсем не страшно. Ещё раз поцеловала его и нахмурилась. А в чём ты пойдёшь? Да вот так и пойду. Он опустил голову, взглянув на свою чёрную футболку и серые спортивные штаны. "Эй, так не пойдёт. Вечеринка же пижамная", воскликнула я. "Надевай свой банный халат, а я пижаму с бабочками, она как раз только высохла, и тапки надо не забыть", вспомнила я по пути в спальню. Достала из шкафа пижаму, сбегла на кухню, взяла пакет, чтобы бросить туда тапки, скинула с себя халат, быстро натянула пижамные штаны и рассмеялась, глядя как Тима Прижавшись к дверному косяку и сунув руки в карманы спортивок, с улыбкой наблюдал за мной. «Не, ну а что? Там написано, что вход строго в пижаме. Мы же всё равно на машине поедем, верно? Я сверху надену длинный кардиган, а перед входом сниму его». Хохотнула я и взяла с кровати майку с бабочками. Но Тима неожиданно подошёл к шкафу, снял с вешалки моё чёрное платье и всучил его мне со словами. Снимай пижаму и надень платье, а ещё надень самые крутые туфли, накрасься, как кинозвезда и завей волосы. Обожаю, когда у тебя кудряшки. Он поцеловал меня в лоб, улыбнулся и вышел из спальни, оставив меня в полнейшем недоумении. "Это сумасшествие", ругалась я. "В дурдом какой-то, Тимур. Ну ей-богу, ты считаешь нормальным поехать на пижамную вечеринку в одежде, которая сгодится для светского приёма?" И как только он смог уговорить меня поехать в платье и туфлях на высоченной шпильке, и зачем я на это подписалась? Он расслабленно вел машину, нисколечко не обращая внимания на мои возмущения. Улыбался чему-то своему и подпевал Гуфу, читающему рэп на всю машину. И я уже представляла, насколько глупо буду выглядеть на вечеринке. Там будут все в сорочках, халатах, ночных пеньюарах, пижамах, а я, как дура, в платье. Класс. Я снова покосила на Тиму, он подмигнул мне и свернул к нужному нам дому. "Слушай, может, ну её эту вечеринку, а?" робко выходя из лифта пробормотала я. "Люди будут крутить пальцем у виска, когда увидят мой пижамный прикид. Если что, говори всем, что ты спишь только в платье и туфлях". Улыбнулся Тима, взял меня за руку и решительно нажал на кнопку звонка. Дверь открылась, и я застыла, как каменная статуя, хлопая глазами и ни черта не понимая. Что происходит?